Авдотья Елизаровна, что ли? Да нет, дочка ейная, Анисья. И Трофим пошел отвязывать паром. Ну, пойдем, майор, переправлю. и спешить-то тебе некуда. Скоро подъедут твои, встренут. Утре Пашка Лолетин приезжал, Сказывал, сготавливаются. Степан поднялся, разминая ноги, Побрел по берегу. Под ногами мялся ситец мягких трав И пестрых цветов. Птицы черными стрелами пронизывали воздух. Совсем близко рукой подать синела тайга. «Ну что ты базлаешь? Поговорить с человеком не даешь!» Незлобиво кинул Трофим, когда Анисия прыгнула на покачнувшийся настил парома. «Погодить не могла, что ли? Не родить по диках собралась?» «Хуже дядя Трофим. Вона! И лица что-то на тебе нет?» Анисия отвернулась, не ответила. «Это кто с тобой разговаривал?» — спросила она, отходя с Трофимом в сторону. Степан Вавилов припожаловал с Берлину майор при Золотой Звезде. В это время к берегу подъехал припозднившийся Егор Андреянч, и отец с сыном начали тискать друг друга. Серединой улицы шел Мамонт Петрович Головня, в насквозь промокшей телогрейки, размахивая руками, разбрызгивая ботинками грязь, будто хотел всю ее вытоптать. Поравнявшись с домом Головешики, Мамонт Петрович решил обойти лужу. «Надо полагать, на планете Марс, а так и на Венере, ежели в там обнаруженной атмосферы идут дожди», — бормотал Мамонт Петрович. «А могут и не быть. Вода — земное происхождение ни Марсова, ни Венерова». По всей вероятности, на Марсе и прочих планетах влага оседает постепенно в виде земных рос Вопрос жизни отдаленных планет занимал Мамонта Петровича днем и ночью, в дождь и снег, в будни и в праздник. Каждый раз, когда он переживал какое-либо земное явление, грозу ли, дождь ли, он прежде всего ставил перед собой вопрос – Встречается ли подобное явление на других планетах? Так ли, как на Земле или в каком-то особенном виде? Например, мороз. Головня вычитал, что на Марсе температура значительно холоднее, чем на Земле, а следовательно, дополнял головня тамошние жители от рождения в шубах, как медведи. Опять-таки Венера, тут все наоборот. Если там климат жаркий и влажный, то и люди особенные крылатый, чтобы в небо взлетать и там проветриваться. Как видите, размышления Мамонта Петровича были весьма важны, когда он взялся рукою за столб головешиханной калитки. Повернув голову, заркоглазый головня увидел, как по двору головешихи в тот момент, когда сверкнула молния, крался какой-то человек. Вслед за вспышкой молнии припустил дождь, и наступил плотный мрак, так что не только в ограде Головешихи, но и у себя под носом Мамонт Петрович ничего уже не видел. Но он был человек, и, как всякий земной житель, беспокоился не только о своем собственном благополучии. Насторожив ухо, устремив взгляд через калитку, благо был ростом с колокольню, головня отлично услышал, как под чьими-то ногами чавкала грязь, и чирк — молния. Ослепительно белая, но не столь могущественная, чтобы ослепить головню. И вот тут-то он увидел человека в дождевике с башлыком на голове. Он крался. Куда бы вы думали? К погребу головешихи. Ударила молния чуть не в макушку головни, но он не дрогнул и глазом не моргнул. Подойдя к заваленке, головешики постучал в ее окошко. «Кто там?» — откликнулся голос из избы. Мамонт Петрович прильнул к окну и встретился с носом Авдотьи Елизаровны, расплывшимся по стеклу с другой стороны рамы. «Это я, Авдотья. Кто ты? Головня». За окном молчание на секунду, нос Головешихи пополз по стеклу, как толстая резина. а «Авдотия, Авдотия!» — позвал Головня, оглядываясь на мокрую тьму. За шиворот струился толстый ручей с крыши, холодил ложбину тощей спины. «Кто, кто там, кто?» — торопила Головешиха переменившимся голосом. «Это я, Головня!» — говорю. «А, перепугал меня леший!»